В Айнкраде, парящей крепости, ныне уже не существующей, мы сражались изо всех сил, и игроки-проходчики постоянно находили то, что называется внесистемными навыками. К примеру, когда сражаешься на дуэли, есть такое преузнавание, приходящее, когда внимательно смотришь на положение меча и центра тяжести аватара. Есть озарение, которое помогает предсказывать последовательность атакующих действий монстров с большого расстояния. Суперслух, дающий возможность вычленять звуковые эффекты от передвижения врага из фона и таким образом обнаруживать врага. Заблуд, позволяющий обманывать алгоритмы и монстров, ответственные за самообучение. Обмен, позволяющий нескольким игрокам меняться местами во время боя и восстанавливать хитпоинты. Из всех этих навыков, отсутствующих в списках меню персонажа, самым трудным для владения — «Даже сверхъестественным, по мнению многих, было чувство присутствия, называемое также шестым чувством. Почувствовать присутствие врага до того, как услышишь или увидишь его. Этот же навык позволяет чувствовать жажду убийства со стороны другого». Часть игроков отрицала само существование этого навыка, ведь, говоря логически, просто невозможно почувствовать направленную на тебя жажду убийства в виртуальном мире. Игроки, нырнувшие в игру, познают мир исключительно через цифровые сигналы, посылаемые нейрошлемом, и вся игровая информация перерабатывается мозгом в нервные импульсы. Разумеется, это означает, что таких неопределенных штук, как жажда убийства или шестое чувство, просто не может быть. Эта аргументация абсолютно логична. Даже я сам не вполне уверен, что навык шестое чувство существует. Однако за два года, что я сражался в Айнкраде «Я действительно испытал несколько раз то, что можно назвать чувством, направленной на меня жажды убийства. Я ничего не видел и не слышал, просто чувствовал, что кто-то на меня смотрит и не углублялся в данжон. В конечном итоге это несколько раз спасло мне жизнь. Недавно я рассказал об этом Юи, моей дочке. Юи прежде была ИИ подчиненным кардиналу, системе, управлявшей САУ». «Юи со всей определенностью заявила, что в САУ и в произошедшей от нее программной платформе Семи нет иных путей получения информации о монстрах, кроме известных пяти чувств. Так что я просто не должен замечать врага, если он бесшумно укрылся в месте, которое я не могу видеть. Поэтому я изложил Юи свои мысли, накопившиеся у меня за долгое время». Игроки, нырнувшие в VR MMO, для проверки своего состояния пользуются сигналами от игрового сервера, расположенного где-то далеко. Когда игрок идет один по лесу или по донжону, передаются только его собственные данные. Однако, если кто-то пытается устроить на игрока засаду, количество передаваемой информации удваивается, а может даже еще больше возрастает. В такие мгновения системные процессы чуть-чуть замедляются. Это приводит к микроскопической задержке при передаче сигналов. Быть может, это и есть жажда убийства, которую я чувствую. Услышав мою догадку, Юи посмотрела скептически и сказала, что если сервер тормозит из-за такого уровня нагрузки, ему пора на слом. Однако потом она добавила, что если уж на чистоту, полностью исключить такую возможность она не может. Короче, может более убедительно будет, если просто обозвать это сверхъестественным чутьем, но сейчас в нынешней ситуации обоснования меня мало волновали. Столько в VRMMO я уже играл, но впервые мне приходится полагаться исключительно на шестое чувство. Далеко в небе, еще хранящим последние следы заката, висела синевато-белая тарелка. Было полнолуние. Но, быть может, из-за застилавших небо густых облаков здесь казалось темнее, чем в Альфхейме. Контуры песчаных дюн наполовину утопали в ночи. По форме теней трудно было разобрать, как кактусам они принадлежат или камням. Если кто-то укрылся за этими тенями и целится в меня из оружия, которое убивает с одного попадания, я, возможно, не смогу обнаружить его невооруженным глазом. Вдобавок, враг, готовящийся в меня стрелять, имеет и другое преимущество. Он может становиться полностью прозрачным. Единственное, на что я мог надеяться в плане зрения – отпечатки ног, которые должны оставаться на песке – «Однако даже я не могу видеть на расстоянии больше километра, даже если очень сильно хочу. А шаги, которые теоретически могут быть слышны, когда враг будет двигаться, заглушит ветер, и их звук не достигнет моих ушей». «Что ж, тогда я с таким же успехом могу закрыть глаза и заткнуть уши». Стряхнув себя страх, я молча закрыл глаза, потом убрал из сознания ветер, сухой холодный воздух и шорох песка» пересыпающегося возле моих ног. Где-то вдали послышалось движение «кто-то бежал» очень быстро. Звук шел с юго запада Так что это должно быть Ямикадзе. Я изо всех сил постарался сдержать позыв врынуться навстречу бегущему. Ямикадзе – добыча Синон, Она наверняка его остановит. Поэтому я убрал из сознания доносившиеся сзади шаги и направил все чувства вперед, отчаянно сосредотачиваясь в поисках любого возможного изменения». Ах, ну конечно. Я вспомнил. Той ночью, когда мы устроили крестовый поход на веселый гроб, я ведь не увидел и не услышал их засаду. Просто было плохое предчувствие. И я тогда инстинктивно развернулся и увидел какие-то тени на развилке коридора в данжоне. Так как же звали типа, который тогда возглавлял атаку на нас? Это был не лидер веселого гроба, не пох. Того вообще там не было, если память мне не изменяет. Скорее всего, кто-то высокопоставленный. Его оружием был эсток. Тонкий, как игла клинок, вовсе без лезвия, но с невероятной пробивающей способностью. Он покачивался, глядя на меня своим острым концом, и даже, помнится, сверкал. Я убил его тогда? Нет, кажется, нет. Когда у него осталось меньше половины хит-поинтов он обменялся с партнером и медленно отошел назад. Прежде чем пропасть из виду, он вроде сказал мне что-то. Не то чтобы какие-то великие слова, запинающийся голос, от которого ушам было больно. «Кирита, когда-нибудь я...» Красиво! Убью тебя! Обязательно! Это манера речи, это аура, эти глаза, красногоящие под капюшоном. Внезапно резкая боль вспыхнула у меня между бровями. Именно такое ощущение. Чувство, нацеленное на меня. Холодное, как лед, безжалостное и липкое. Жажда убийства. Я распахнул глаза. Далеко в пустыне под кактусом, стоящим к востоку и чуть к северу, что-то вспыхнуло. Был ли это кончик остока или вспышка от выстрела из снайперской винтовки? Я дернулся всем телом вправо. Нет, когда я только собирался дернуться вправо, мне на лоб уже надавила страшная мощь атаки. Ток времени изменился. Чувство невероятной тяжести, от которой, казалось, сам воздух вокруг смерся. Летящая на громадной скорости и бешено вращающаяся пуля. Скользнула по чуть отклонившемуся виску и оторвав клок волос, унеслась куда-то назад. Оставив парить в воздухе оторвавшуюся прядь, я с воплем оттолкнулся ногами от песка.